Глава шестьдесят вторая. В одно прекрасное утро, через несколько недель, после довольно обыденных событий, описанных выше, когда парламент закрылся, лето было в разгаре, и всё приличное лондонское общество собиралось покинуть столицу в поисках развлечений или здоровья. Пароход «Ботавец» отчалил от Тауэрской пристани, нагруженной изрядным количеством английских беглецов. На палубе были подняты тенты, скамьи и переходы заполнили десятки румяных детей, хлопотливые няньки, дамы прелестнейших розовых шляпках и летних платьях, джентльмены в дорожных фуражках и полотняных жакетах, только что отпустившие себе усы для предстоящего путешествия, и дородные, подтянутые старые ветераны в накрахмаленных галстуках и отлично вычищенных шляпах из тех, что наводняют Европу со времени заключения мира и привозят национальное, чёрт возьми, во все города континента. Над ними высились горы шляпных картонок, брамовских шкатулок и НССРов. Были среди пассажиров жизнерадостные кембриджские студенты, отправлявшийся с воспитателем заниматься науками в Ноненверт или Кенигсвинтер. Были ирландские джентльмены с лихими бакенбардами, сверкавшие драгоценностями, болтавшие неустанно на лошадях и необычайно вежливые с молодыми дамами, которых кембриджские юнцы и их бледнолицый воспитатель, наоборот, избегали с чисто девической застенчивостью. Были старые флонеры с Пэлмэл, направлявшиеся в Эмс или Весбаден на лечение водами, чтобы смыть обеды минувшего сезона, и для легонькой рулетки, и 30-40, азартная карточная игра чтобы поддержать в себе приятное возбуждение. Был тут и старый Мафусаил, женившийся на молодой девушке, а при нем капитан гвардии Папельон, державший ее зонтик и путеводители. Был и молодой Май, отбывавший в свадебное путешествие. Его супруга была раньше миссис Зимни и училась в школе, с бабушкой мистера Майя. Был тут сэр Джон и Миледи, с десятком ребят и соответствующим количеством нянек. Из знатнейшее из знатнейших семейства Бейракрсов, сидевшие особняком у кожуха, глазея на всех и каждого, но ни с кем не вступая в разговоры. Их кареты, украшенные гербами, увенчанные грудами багажа, помещались на фордеке вместе с десятком таких же экипажей. Пробраться среди них было нелегко, и бедным обитателям носовых кают едва оставалось место для передвижения. В числе их было несколько еврейских джентльменов с Хаунсдич, которые везли с собой собственную провизию, и могли бы закупить половину веселой публики в большом салоне. Несколько работяг с усами и папками, которые, не пробыв на пароходе получаса, уже принялись за свои наброски. Две-три французских горничных, которых укачало еще до того, как пароход миновал Гринвич, и два-три грома, которые слонялись по соседству со стойлами лошадей, находившихся на их попечении. Или же, наклонившись через борт у пароходного колеса, беседовали о том, какие лошади годятся для Леджера и сколько им самим предстоит выиграть или проиграть на гудвудских скачках. Все курьеры, обследовав корабль и разместив своих хозяев в каютах или на палубе, Собрались в кучку и начали болтать и курить. Еврейские джентльмены, присоединившись к ним, разглядывали экипажи. Там была большая карета сэра Джона, вмещавшая тринадцать человек. Экипаж милорда Мафусаила. Коляска, бричка и фургон милорда Бейракерса, за который он предоставлял платить кому угодно. Изумительно! как милорд вообще добывал наличные деньги для дорожных расходов. Еврейские джентльмены знали, как он их добывал. Им было известно, сколько у его милости денег в кармане, какой он заплатил за них процент и кто дал ему их. Наконец, был там очень чистенький, красивый дорожный экипаж, заинтересовавший курьеров. «А чей это экипаж?» Спросил один проводник-толмач с большой софьяновой сумкой через плечо и с серьгами в ушах. У другого с серьгами в ушах и с большой софьяновой сумкой. «Кирша! Кажется, я его сейчас видел. Он закусывал сандвичами в экипаже». Отвечал тот на чистейшем германо-французском языке. В это время Кирш вынырнул из трюма, где он, узначая свою речь ругательствами на всех языках мира, громогласно командовал матросами, занятыми размещением пассажирского багажа. Подойдя к своим собратьям-толмачам, он осведомил их, что экипаж принадлежит сказочно богатому набобу из Калькутты и Ямайки, которого он нанялся сопровождать во время путешествия. И как раз в эту минуту какой-то юный джентльмен, которого попросили удалиться с мостиком между кожухов, спрыгнул на крышу кареты лорда Мафусаила, оттуда перебрался по другим экипажам на свой собственный, спустился с него и влез в окно внутрь кареты под возгласы одобрения взиравших на это курьеров». «Ха, -ха, ха Предстоит прекрасный переезд, монсеньор Джордж!» — сказал курьер, ухмыляясь и приподняв свою фуражку с золотым голуном. «К черту ваш французский язык!» — сказал молодой джентльмен. «А где галеты?» На это Кирш ответил ему по-английски. Или на такой имитации английского языка с какой мог справиться, потому что хотя монсеньор Кирш обращался свободно со всеми языками, он не знал как следует ни одного и говорил на всех одинаково бегло и неправильно. Властный молодой джентльмен, жадно поглощавший галеты, ему действительно уже пора было подкрепиться, как он завтракал в Ричмонде целых три часа тому назад. Был нашим молодым другом Джорджем Осборном. Дядя Джосс и мать мальчика сидели на юте вместе с джентльменом, с которым они проводили большую часть времени. Все четверо отправлялись в летнее путешествие. Джос расположился на палубе под тентом, Чуть-чуть наискосок от графа Бейракрса и его семейства, которые всецело занимали внимание бенгальца. Оба благородных супруга выглядели несколько моложе, чем в достопамятном 1815 году, когда Джосс видел их в Брюсселе. Разумеется, в Индии... Он всегда заявлял, что близко знаком с ними. Волосы леди Бейракрс в то время темные, теперь были прекрасного, золотисто-каштанового цвета, а бакенбарды лорда Бейракрса, прежде рыжие, теперь почернели и на свету отливали то красным, то зеленым. Но как не изменилась эта благородная чита, все же она целиком занимала мысли Джоза. Присутствие лорда завораживало его, и он не мог смотреть ни на что другое. по-видимому эти господа вас сильно интересуют», сказал Добин, глядя на Джоза с улыбкой. Эмилия тоже рассмеялась. Она была в соломенной шляпке, с черными лентами и в траурном платье. Но веселая суета обычная во время путешествия радовала и волновала ее, поэтому вид у нее был особенно счастливый. «Какой чудесный день!» — сказала она и добавила, проявляя большую оригинальность. «Надеюсь, переезд будет спокойный» джос махнул рукой пренебрежительно покосившись на знатных особ сидевших напротив доведись тебе побывать там где мы плавали сказал он ты не стала бы беспокоиться насчет погоды однако хотя он и был старым морским волком он все же отчаянно страдал от морской болезни и провел ночь в карете, где курьер отпаивал его грогом и всячески за ним ухаживал. В положенное время эта веселая компания высадилась на Роттердамской пристани, откуда другой пароход доставил их в Кёльн. Здесь экипаж и все семейство были спущены на берег. И Джосс к немалой своей радостью убедился, что о его прибытии кёльнские газеты оповестили так. Господин граф Лорд фон Седли из Лондона со свитой. Джосс привёз с собой придворный костюм. Он же уговорил Добина захватить в дорогу все свои военные регалии. Мистер Седли заявил о своем намерении представляться иностранным дворам, чтобы свидетельствовать свое почтение государям тех стран, которые он почтит своим посещением. Где бы ни останавливалась наша компания, мистер Джосс при всяком удобном случае завозил свою визитную карточку и карточку майора нашему посланнику. С большим трудом удалось его уговорить не надевать треуголку и панталоны с чулками в гости к английскому консулу в вольном городе Юденштадте, когда этот гостеприимный чиновник пригласил наших путешественников к себе на обед. Джос свел путевой дневник и прилежно отмечал недостатки или достоинства гостиниц, в которых останавливался и вин, и блюд, которые вкушал. Что касается Эми, то она была очень счастлива и довольна. Добин носил за нею складной стул и альбом для рисования. И любовался рисунками простодушной маленькой художницы, как никто никогда не любовался ими раньше. Эмилия усаживалась на палубе, и рисовала скалы и замки. Или садилась верхом на ослика и поднималась к старинным разбойничьим башням в сопровождении своих двух адъютантов Джорджи и Добина. Она смеялась. Смеялся и сам майор над его забавной фигурой, когда он ехал верхом на осле, касаясь земли своими длинными ногами. Доббин служил переводчиком для всего общества. Он хорошо изучил немецкий язык по военной литературе и вместе с восхищенным Джорджем вспоминал во всех подробностях знаменитые компании на Рейне и в Пфальце. За несколько недель Джордж, благодаря постоянным беседам на козлах экипажа с Гером Киршем, сделал изумительные успехи в усвоении верхненемецкого диалекта и болтал со слугами в гостиницах и с форейторами так бойко, что приводил в восторг свою мать и потешала пекуна. Мистер Джос редко принимал участие в послеобеденных экскурсиях своих спутников. По большей части он после обеда спал или нежился в беседках очаровательных. Гостиничных садов. Ах, эти сады на рейне! Тихий, залитый солнцем пейзаж, Лиловатые горы, отраженные в величественной реке. Кто, повидав вас хоть раз, Не сохранит благодарного воспоминания Об этих картинах безмятежного покоя, И красоты. Отложить перо И только подумать Об этой прекрасной Рейнской земле, И то уже чувствуешь себя Счастливым. Летним вечером Стада спускаются с гор, Мыча И позвякивая колокольчиками, И бредут К старому городу С его древними крепостными рвами, воротами, шпилями И густыми каштанами, От которых тянутся по траве длинные синие тени. Небо и река под ним пылают багрянцем и золотом. Уже выглянул месяц и бледно светит на закатном небе. Солнце садится за высокие горы, Увенчанные замками. Ночь наступает внезапно, Река всё больше темнеет. Свет из окон старых укреплений Струясь отражается в ней. И мирно мерцают огоньки В деревнях, что приютились У подножия холмов на том берегу, Итак, Джосс любил хорошенько поспать, прикрыв лицо индийским платком. А потом прочитывал известия из Англии и всю, от слова до слова, замечательную газету «Голиньяни». Да почиют на основателях и владельцах этого пиратского листка благословения всех англичан, когда-либо побывавших за границей. Но бодрствовал Джоз или спал, его друзья легко без него обходились. Да, они были очень счастливы. Часто по вечерам они ходили в оперу, На те милые, непритязательные оперные представления в немецких городах, где дворянское сословие проливает слезы и вяжет чулки, сидя по одну сторону, а бюргерское сословие по другую. И его лучезарность, герцог со своим лучезарным семейством, все такие жирные, добродушные» являются и рассаживаются посредине, в большой ложе. А портер заполняют офицеры с осинными талиями, с усами цвета соломы и с окладом два пенса в день. Здесь для Эми был неисчерпаемый источник радости. Здесь впервые ей открылись чудеса, «Моцарта» и «Чеморозы». О музыкальных вкусах майора мы уже упоминали и одобряли его игру на флейте. Но, быть может, больше всего удовольствия во время исполнения этих опер ему доставляло созерцание восхищенной Эми. Эти божественные музыкальные произведения явились для неё новым миром любви, и красоты. Эмилия обладала тончайшей чувствительностью. Могла ли она оставаться равнодушной, слушая Моцарта? Нежные арии Дон Жуана пробуждали в ней столь дивные восторги, что она, становясь на молитву перед отходом ко сну, задавалась вопросом: "Не грехли чувствовать такое упоение, каким переполнялось ее кроткое сердечко, когда она слушала арию церлины. Но майор, к которому обратилась она по этому поводу, как к своему советнику по богословским вопросам, сам он был человеком благочестивым и наважным, сказал Эмилии, что его лично всякая красота в искусстве и в природе – исполняет не только счастья, но и благодарности, и что удовольствие, получаемое от прекрасной музыки, как и при созерцании звезд на небе или красивого пейзажа и картины, составляет благо, за которое мы должны благодарить небо столь же искренне, как и за всякие иные земные дары. И в ответ на кое-какие слабые возражения миссис Эмилии Почерпнутый из теологических трудов вроде прачки финчленской общины и других произведений той же школы, каковыми миссис Осборн снабжали во время ее жизни в Бромтоне, Добин рассказал ей восточную басню о Филине, который считал, что солнечный свет невыносим для глаз и что соловья сильно переоценивают. ха Одним свойственно петь» другим ухать, сказал он смеясь. Но вам с таким сладким голоском, конечно, подобает быть среди соловьёв. Я с удовольствием останавливаюсь на этой поре её жизни. И мне приятно думать, что Эми была весела и довольна, ведь до сих пор Ей почти не приходилось вести такую жизнь, а окружавшая ее обстановка мало содействовала развитию в ней ума и вкуса. До последнего времени ее подавляли вульгарные умы. Таков жребий многих женщин. И так как каждая особа прекрасного пола — соперница — всех других себе подобных, то в их милостивом суждении робость выдается за недомыслие, а доброта — за тупость. Суровее же всего инквизиторши осуждают молчание, которое есть не что иное, как безмолвный протест, робкое отрицание несносного опломба власть имущих. Точно так же, мой дорогой и образованный читатель. Окажись мы с вами сегодня вечером, скажем, в обществе зеленщиков, едва ли наша беседа блистала бы остроумием. И с другой стороны окажись зеленщик за вашим изысканным и просвещенным чайным столом, где каждый говорит умные вещи, а каждая светская и именитая дама — грациозно обливает грязью своих подруг, возможно, что этот чужак также не отличался бы особой разговорчивостью и никого не заинтересовал бы. Да и сам никем бы не заинтересовался. Кроме того, надо вспомнить, что бедняжка Эмилия до сих пор не встречалась с настоящими джентльменами. «Может быть».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 Но сколько в их числе настоящих джентльменов? Давайте возьмем клочок бумаги, и каждый пусть составит список. В свой список я без всяких колебаний заношу моего друга майора. У него были очень длинные ноги и желтое лицо, и он немного пришепетывал,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 имел удовольствие впервые увидеть их и познакомиться с ними. Полковника Добина и его спутников я встретил впервые в уютном великогерцогском городке Пумперникеле, том самом, где сэр Пит Кроули когда-то блистал в качестве аташе, но то было в стародавние дни, еще до того, как известие о битве при Аустерлице обратило в бегство всех английских дипломатов, бывших в Германии. Они прибыли в карете с переводчиком-проводником, остановились в отеле «Наследный принц», лучшем в городе, и обедали за табледотом. Все обратили внимание на величественную осанку Джоза, и на то, как он с видом знатока потягивал, или, вернее, посасывал, йоганисбергер, заказанный к обеду. У маленького мальчика был тоже, как мы заметили, отменный аппетит, и с отвагой, делавшей честь его нации, он уплетал ветчину, жаркое картофель, клюквенное варенье, салат, пудинги, жареных цыплят и печенку. После пятнадцатого, кажется, блюда он закончил обед десертом, часть которого даже унес с собой. Дело в том, что какие-то юнцы за столом потешались над хладнокровием мальчугана и его смелыми и независимыми манерами и посоветовали ему сунуть тебе в карман горсть миндального печенья каковое он и по дороге в театр, куда ходили все обитатели этого веселого немецкого городка. Дама в черном, мать мальчика, смеялась, краснела и, по-видимому, была чрезвычайно довольна, хотя и взирала на выходки своего сына с некоторым смущением. Я помню, что полковник... Он весьма скоро потом был произведен в этот чин. Подшучивал над мальчиком и самым серьезным видом дразнил его, указывая на те блюда, которых тот еще не пробовал, и умоляя не сдерживать своего аппетита, а брать по второй порции. В тот вечер в Великогерцогском Пумперникельском придворном театре шел так называемый «класс» гастрольный спектакль, и мадам шредер де вриен тогда еще в расцвете красоты и таланта, исполняла роль героини в изумительной опере «Фиделио». Из кресел портера мы видели четырех своих друзей по табльдоту в ложе, которую владелец отеля, наследный принц Швендлер, Абонировал для самых почтенных своих постояльцев. И я не мог не заметить, какое впечатление производили чудесная актриса и музыка на миссис Озборн. Так называл ее, как мы слышали, полный джентльмен с усами. Во время замечательного хора пленников, над которым прелестный голос певицы взлетал и парил в восхитительной гармонии, На лице у английской леди появилось выражение такого изумления и восторга, что даже этот циник Аташе, маленький Фипс, который разглядывал ее в бинокль, удивленно просюсюкал. «Боже мой! Право! Приятно видеть женщину способную». «Не такие чувства!» А в сцене в тюрьме, где Фиделио, бросаясь к своему супругу, восклицает «Ничего, ничего, мой Флористан!» Эмилия, позабыва обо всем на свете, даже закрывала лицо носовым платочком. В эту минуту все женщины в театре всхлипывали, но... Вероятно, потому что мне было суждено написать биографию именно этой леди, я обратил внимание только на неё. На следующий день шла другая вещь – Бетховена, битва при Витории. В начале пьесы вводится песенка про Мальбрука – намек на стремительное продвижение французской армии. Затем... Барабаны, трубы, гром артиллерии, Стоны умирающих, И, наконец, торжественно и мощно звучит «Боже, храни короля!» В зале было десятка два англичан, не больше, Но при звуках этой любимой и знакомой мелодии Все они...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 был племянником и наследником старого маршала Типтофа, появлявшегося в этой книге незадолго перед битвой при Ватерлоо под именем генерала Типтофа, командира полка, в котором служил майор Допин. Осыпанный почестями, он умер в том же году, поев заливного с куликовыми яйцами. После смерти генерала,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 широкая желтая лента ордена святого Михаила Пумперникельского. Пророкотали барабаны, гвардия дала честь, и старый Рыдван укатил. Затем появились его лучезарность, герцог, и все лучезарное семейство в окружении главных должностных лиц государства. Герцог благосклонно кланялся всем.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 — А наш посланник, видимо, чрезвычайно любезный и обходительный человек, — сказал наш новый знакомый. — При таком представителе и, и хорошем враче, пожалуй, это местечко нам подойдет.